Юрий Крутиков Садоводческое товарищество Клевер Пролог В кустах кто-то скулил, детским голосом. Она шагнула через границу чаще. Похоже на то, как ныряешь в воду. Только что вокруг была духота, и солнце слепило глаза, и вот ты уже в прохладе и сумраке. Было раннее утро жаркого августовского дня. Скулёж, тихий-тихий, не прекращался. Она постояла, раздумывая. Может быть, всё же пройти мимо? На что и какие-то проблемы? А детский плач в лесу – однозначно проблемы. И чужие. Давным-давно, когда она была идеалистской и верила в добро, то часто лезла к людям со своей помощью в решении возникавших проблем. Хотела помочь. Подобрать и что? Кроме разочарования и боли, её доброта ничего не приносила. Всем. Она уже давно поняла. Природа человека такова, что всё, что через него проходит, что еда, что чужая доброта, превращается в одно и то же. В дерьмо. А на что оно ей нужно? Своего хватает. Сами разгребайте. Однако, вопреки злорадным мыслям закоренелого мизантропа, она всё же сделала несколько шагов в сторону, откуда доносилось жалобное нытьё. И чем ближе она была к его источнику, тем меньше этот звук походил на человеческий. Зверёныш, что ли, какой-то? А может, птица дразнит? Она окончательно уже было решила, что всё, разворачиваюсь и ухожу, но в этот момент вышла на крошечную полянку, образованную несколькими тонкими осинками. Там, среди пожухлых красно-жёлтых листьев, веток, паутины и комьев сухой земли, лежал чудик. Мура Этот жуткий август начался с пропажи Муры, кошки семьи Петренко. Мура принадлежала Петренко формально. Фактически же кошка была жительницей всего садоводческого товарищества «Клевер» и негласно даже считалась талисманом маленького сообщества дачников. Ходила где и когда хотела, воровала, что хотела, презрительно смотрела на каждого кожаного двуногого. Поначалу соседи по товариществу вполне обоснованно возмущались невоспитанностью Муры. Сидишь, понимаешь, вечерком за столом, всем семейством. Навёл чай, уплетаешь плюшки, и вдруг, раз, на твой стол сигает грациозная животина с высокомерной чёрно-белой мордой, с пятном под носом, похожим на всемирно известные гитлеровские усики. Бесцеремонно шествует прямиком к сосискам или к сыру, или к другим вкусняшкам. На кыш и брысь не реагирует забирает свой оброк и неспешно уносит на солнышко, где и лакомится, с презрением оглядывая собственных человеческих рабов. Однако первоначальное возмущение быстро сменилось всеобщим умилением. Безумная наглость иногда бывает даже привлекательнее, чем интеллигентская вежливость и тактичность. Муру одно время пытались подкармливать, бросали разные вкусности, но, по-видимому, в генах этого животного было именно воровское начало – Она презрительно игнорировала всё, что не было украдено ею лично, и желательно из-под носа владельца. 3 августа вечером кошка вернулась, как обычно, с улицы. Свернулась в своей лежаночке в самом холодном углу дома, сытая и довольная. ранним утром 4 клевер огласился звонким воплем Кристины, дочки подростка Петренко. Вопль быстро сменился громким ревом и последующим бубнижом на повышенных тонах родителей Кристины, хорошо слышимым в рассветной тишине по всему поселку. На подозрительный шум к Петренко быстренько подтянулись бдительные соседи, изумленному взору которых предстала жуткая картина. Перед верандой домика в землю были воткнуты вилы, на которых красовалась насаженная маленькая черно-белая кошачья голова со знакомым пятном усиками вывалившимся языком и зажмуренными глазами. Вилы почти до самой земли были густо обмазаны чем-то блестяще вишнёвым и явно не вареньем. На заборе, рядом с калиткой, висело прибитое туловище муры. Кошка была распята и напоминала извращённую пародию на ветрувианского человека да Винчи. Раздвинутые в четыре стороны колесом лапы, белое брюхо было вспорото от горла до хвоста — Темно-красная, блестящая от крови месиво кишок и внутренних органов, напоминала миниатюрную копию человеческих. Жирные мухи радостно роились вокруг всеобщей любимицы. Любопытные соседи, пришедшие на шум, оказались шокированы. Никто никогда такого в жизни не видел. А появившаяся последняя Анастасия Павловна с крайнего участка, едва увидев мерзкое зрелище, вдруг позеленела. Сложилась пополам и выблевала содержимое желудка прямо на яркий куст петунии, которым Петренко мама особенно гордилась. Впрочем, плачущий и причитающий «Да что же это? Да кто же это так?» Маме было не до конфуза. Она старательно закрывала глаза Кристине, которая рыдала горько и безутешно. «Да кто такое мог сотворить, товарищи?» Резонно повторил вопрос Петренко, его сосед справа, Васильев. Ему не ответили. Было ясно, что кошка не сама сдохла и не убита по случайности. Её лишили жизни жестоко, хладнокровно, а главное – показательно. Одно дело, если убийцей был обычный садист. Тот убил бы животное и спрятал, скрывая следы своего психического расстройства. Совсем другое дело – маньяк, который не просто мучил животное для собственного удовольствия, а показал всем степень своей долбанутости, похвастался ею перед владельцами жертвы. К к Петренко зашел Коля Тихонов, местный участковый. Слишком юный и слишком малохольный, чтобы быть настоящим защитником интересов владельцев Клевера. Коля потолкался по участку потерпевших, брезгливо осмотрел вытащенные Петренко старшим из земли и аккуратно завернутые в бумагу вилы, на котором располагалось изуродованное тело всеобщей любимицы. С опаской потрогал четыре дырочки в металлопрофиле ограждения. Похмыкал. Тело из уверски убитой кошки осматривать отказался. Что он там не видел? Вскрытие же не производить. Собрался было уйти, но Петренко-старший остановил Колю вполне обоснованным угрюмым вопросом. Так что участковый Тихонов собирается делать? Тот не менее угрюмо ответил, что расследование убийства кошки в компетенцию органов полиции не входит. На что Петренко резонно возразил, что его ребёнок весь день проплакал в своей комнате. Хотя должна была с утра купаться в пруду, а теперь вот вздрагивает от каждого шороха. И что он, Петренко, теперь не знает, как её отпускать. Не то что на пруд, а даже за калитку. И вообще, убийство с таким зверством – что-то нездоровое. По ком-то плачет психушка. И если сегодня кошка, то кто завтра? Тихонов буркнул «Будем разбираться» и удалился. Если бы только он знал, как был прав Петренко. Михаил Михалыч О несчастной море забыли быстро – Потому что жуткий август только начинался, а уже принёс вторую жертву. На этот раз человеческую. Распятую Муру нашли 4 августа. А 6 в обед, обнаружили труп Вознесенского. Михаил Михайлович Вознесенский жил в самом центре дачного посёлка, рядом с домиком правления. Он был пожилым вдовцом, проводил всё лето на даче один. Хотя иногда дочка отправляла к нему погостить на пару недель Лерочку внучку, чтобы дедушке было веселей. Обычно мама сажала девочку в проходящий междугородний автобус, а заранее предупрежденный Михаил михайлович на велосипеде ехал встречать внучку на остановку на трассе. Выкатывающего со своего участка Михаил Михалыча последним видели его соседи – Валентина и Сергей Карагановы, завтракавшие возле дома. Мужчина помахал им рукой, пожелал приятного аппетита и, радостный в предвкушении от встречи с любимой внучкой, укатил по тропинке к посадке, через которую можно было выехать к проселочной дороге, ведущей на трассу. Карагановы Вознесенского недолюбливали. Считали дюжи заумным и даже поехавшим кукухой. Однако, когда через час к соседской калитке из посадки вышла встревоженная Лерочка с двумя увесистыми сумками, Валентина первая почуяла неладное. «Михал Михалыч поотстал?» крикнула она ребенку. «А разве не здесь?» — ответила вопросом на вопрос остановившаяся в растерянности Лерочка, которой пришлось добираться в одиночку. «Да нет», — Валентина напряглась, — «он же тебя поехал встречать». «Никого не было», — сообщила Лерочка и вдруг заплакала. «Я ждала-ждала на остановке, долго, звонила ещё, дедушка трубку не взял, где же он?» В доме его не оказалось. Когда спустя еще два часа ожидания Михаил Михайлович так и не появился, Карагановы вызвали полицию. Наряд приехал не сразу. Двое молодых полицейских с очень большим недовольством опросили Лерочку и Валентину. Буркнули. «Может, заехал куда? Вечно вы спешите». Пошли для очистки совести по маршруту следования деда. Их недовольство испарилось мгновенно, как роса с первыми лучами жаркого в этом году солнца когда они обнаружили Михал Михайловича Вознесенского в посадке, в 30 метрах от проселочной дороги и в 100 от собственного дома. То ли Лерочка, расстроенная, слишком спешила к деду и не смотрела по сторонам, то ли тот действительно сливался с деревьями и стал незаметным, но внучка прошла практически в нескольких метрах от тела дедушки, даже не заметив его. Голова Михаила Михайловича была насажена на одну из веток неподалеку от тела. Глазные яблоки оказались вдавлены внутрь, а язык наоборот, вырван и болтался от любого дуновения ветерка. Тело было растянуто за четыре конечности между двумя средними березками и закреплено крепкими длинными жгутами травы. Поза его повторяла позу Муры, только теперь это был виртувианский человек, а не кошка. Грудная клетка и живот старика оказались разорваны. Кишки михал Михайловича свисали жуткой гирляндой. Ещё выше, в самой кроне деревьев, покачивался непонятно как заброшенный туда велосипед. Через час на место убийства приехала следователь Воронцова. Интермедия-1 Гречневую кашу, за которую она быстренько сгоняла, чудовище жрать не стало. Даже демонстративно фыркнуло. Зато её обрезанный ещё утром палец, заклеенный пластырем, заинтересовал больше. Зверёныш попытался цапнуть его своими небольшими, но острыми зубками. Она шлёпнула чудовище ладонью по морде. И тот снова захныкал. Озарённая интуицией, она принесла на полянку поспешно выбранные из мусорного ведра свежие куриные потроха. И существо принялось жадно их поедать, чавка причмокивая и похрюкивая. Это был явно детёныш, но чей сказать было невозможно. Или то, что он хищник, сомнений не вызывало. Крупная голова с твёрдой костяной пластиной вместо лба оканчивалась вытянутым ртом, который раскрывался почти от уха до уха, обнажая несколько рядов мелких зубов, похожих скорее на иглы. Красные круглые глаза с бездонными чёрными зрачками, глядящие поначалу со страхом, теперь после кормёжки выражали надежду и умиление. Тело чудовища, когда оно сидело, Напоминала почему-то лягушачья, раздутая, без хвоста и покрытая взамен шерсти чем-то, напоминающим куски твёрдой древесной коры. Задние мускулистые лапы выглядели крепкими и сильными, зато передние были длинными, тонкими, шестипалыми, с почти прямыми острыми когтями. По тварь казалась не крупнее футбольного мяча. Возраст существа было невозможно определить, поскольку она даже не представляла, как выглядит взрослая особь. То, что это детёныш, она предположила лишь по степени жалобности причитаний из кулежа. Ну и это всего лишь предположение. «Ну ты чудовище!» — окинув его взглядом, сказала она негромко и с ухмылкой. Повторила. «Чудовище ты! Чудовище! Нет, скорее ты чудик!» Так она и стала его называть. «Домой такое нести явно нельзя!» Ну и бросать чудика на произвол судьбы она не стала. Соорудила из нескольких широких веток, подпёртых камнем и палками, небольшой полог, который со стороны дачного посёлка точно никто бы не увидел, и, уходя, пригрозила чудику пальцем. Сиди тихо. Когда вернулась на завтра, чудик под пологом уже не помещался. ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ Одно дело, какая-то там кошка, хотя и всеобщая любимица, но всё же кошка. Совсем другое дело. Михаил Михайлович Вознесенский, который пусть и вызывал неприязнь у соседей, но не до такой же степени, чтобы убивать его жутким образом. К тому же обстоятельства смерти Вознесенского говорили о том, что убийца явно не простой продяга, бомж, шалкаш или случайный человек, а именно, что садист и маньяк. К тому же факт двух убийств буквально друг за другом недвусмысленно свидетельствовал о том, что серийный убийца до сих пор где-то рядом один из обитателей Клевера? А может, в чаще? Берёзовая посадка, в которой обнаружили тело несчастного Вознесенского, шла параллельно садоводческому товариществу, представлявшему просто одну улицу с дачными домиками, выстроенными цепочкой. В середине располагалось небольшое административное здание правления, почти всегда закрытое. На западе товарищество оканчивалось фермерскими полянами пшеницы и подсолнечника, а на востоке – Никодимовским лесом. Лес этот пользовался не то чтобы дурной, но неприятной славой. В чаще якобы водились кабаны. Обитали бродячие, совсем уж одичавшие собаки, выброшенные бессердечными хозяевами и плодившиеся теперь в значительных количествах. Звери вроде как и не трогали обитателей клевера. Но ходить в дикий никодимовский лес мало кто решался. Для сбора грибов, орехов, лесной земляники имелся лесок километров в двух к югу от товарищества. Им и ограничивались непритязательные дачники. Всё это выяснила следователь, капитан Мария Юрьевна Воронцова, которая первым делом опросила очевидцев Карагановых. Те смогли рассказать лишь о том, как Вознесенский помахал им рукой, и о том, что ничего подозрительного они не видели. И ещё пространный лес на окраине Клевера. Маньяк вполне мог прятаться в чаще. Поэтому капитанша отправилась к дачному дому, который стоял перед самым лесом. Домом владела Анастасия Павловна Розова, та самая обладательница слабого желудка, испортившая прекрасный куст питуньи Петренко. Калитка заперта не была, и следователь, после стука, не вызвавшего ответную реакцию, приоткрыла её. Анастасия Павловна стояла спиной к калитке, наклонившись к земле и отклячив крупный зад в обычных для российского дачника синих трениках среди явно ухоженного цветника, в котором были и питуньи, и барвинок, и Бруннера. «Анастасия Павловна?» – спросила негромко Воронцова. Женщина подпрыгнула от неожиданности, обернулась и подозрительно уставилась на форму капитана. «Здрасте», – сказала Воронцова, улыбаясь. «Моя фамилия Воронцова, я следователь. Вы плохо слышите?» «Ну…» – бледно улыбнулась Анастасия Павловна и ответила уклончиво. «Мне-то уже 71». «Ого!» – усмехнулась Мария Юрьевна. «Прилично!» «Но как же вы здесь одна? Мало ли что? Тем более у такого леса, на самом краю. Страшно? А как вы узнали, что я одна?» – прищурилась Розова. «Да так», – соседи сказали. «Карагановы. А это не так?» «Так, так», – ухмыльнулась Розова. «Соседи только что не спят со мной в одной постели. Всё они про тебя знают. К счастью, это работает и в обратную сторону». Ну, раз так… Францова посерьёзнела. Тогда я по адресу. Вы же знаете, почему я здесь. Розова коротко кивнула, проводила следовательницу в дом, усадила на диван, сама села напротив. Вы, Анастасия Павловна, живёте у самого леса. С учётом того, что фактически убийств H2, бедная мурочка, вставила Анастасия Павловна, и они совершены в короткий промежуток времени, имеется предположение, что маньяк либо живёт в клевере, либо Капитан указала на лес, чернеющий прямо за высоким забором розовый. «В клевере?» – переспросила Анастасия Павловна и негромко засмеялась. «Да кому здесь убивать-то? Тем более Вознесенского. Да, его считали за умным он проходу не давал никому. Всё теории какие-то втюхивал, о том, что земля плоская, например. Но за это не убивают». Она помолчала и с ехидной улыбкой добавила. «Хотя раньше, может, и на костре сожгли бы». Они посмеялись. Затем Анастасия Павловна задумчиво посмотрела в сторону леса. «А вот Никодимовский? Не знаю. Он огромный, глухой, в нём затеряться можно запросто, спрятаться, особенно знающий, куда идти… Может, вы видели что-то? Или кого-то? Незнакомца? Не торопитесь, подумайте. Вы тут ближе всех к нему живёте. Или звуки, какие слышали, подозрительные. Разговаривал кто, шумел, хрустел ветками. Анастасия Павловна снова задумалась. «Насчёт веток или незнакомцев не скажу. Но...» «Знаете, вы спросили, и я вспомнила. У меня тут напротив мусорка, контейнер. Ну, им пользуюсь только я. Остальные ходят к правлению. Там тоже есть контейнер. Так вот, несколько раз, когда я выходила выбросить мусор, видела женщину. Она шла в лес». «Что за женщина?» Насторожилась Мария Юрьевна. «Узнали?» Со спины видела и в сумерках. Я мусор вечером выношу. Странная какая-то женщина. Юбка чёрная, длинная, а верх красный. На фоне леса вечером только красный верх разглядела. И шла она неспешно. Да, ещё в руке у неё пакет был. Вроде с продуктами или с вещами какими. Тяжёлый такой. Два раза видела. Вчера и позапозавчера. «Так», — протянула капитанша. «Интересно». И всё же, может, напомнила она вам кого-то? Анастасия Павловна задумчиво уставилась на Никодимовский лес. На Максимову вроде похоже, если со спины. На врачиху нашу. Маша Максимова Обитатели Клевера были напуганы страшными событиями. Два очень жестоких убийства в замкнутом по сути обществе. Некоторые соседи, так-то не всегда состоящие в приятельских отношениях друг с другом, Теперь стали и вовсе подозрительно коситься на соседские участки. Однако никто и не думал съезжать с дачи. Деньки стояли тёплые, даже жаркие. Это были последние летние дни в году. И каждому хотелось насладиться солнцем, беззаботностью и бездельем. Многие ещё только собирали обильный урожай. И каждый считал, что уж с ним-то ничего плохого не случится. В Клевере 25 участков, три из которых по разным причинам пустовали. В оставшихся домиках обычно проживало от 30 до 40 человек. Родственники и друзья дачников постоянно приезжали, гостили и уезжали. И число проживающих было всё время разным. Следователь Воронцова опросила всех взрослых обитателей Клевера. Особое внимание уделила Максимовой. Но та оказалась тихой, воспитанной женщиной. Вела себя без странностей, походы в Никодимовскую чащу категорически отрицала – конце концов Розова вполне могла ошибаться. И, конечно же, никто ничего подозрительного не видел и не слышал, шёпотом делились о странностях в поведении соседей. Но эти странности были из разряда притянутых за уши выдумок. Тот долго спит, хотя огород ломится от помидоров, подозрительно. А этот на прут не ходит, хотя в такую жару сам бог велел. Капитанша провозилась почти до пяти вечера. Перед отъездом ещё раз оглядела место преступления. Вознесенского давно сняли криминалисты и увезли на вскрытие. Хотя он и так был вскрыт маньяком. А причина смерти проще простого. Извлечение всех внутренних органов и лишение головы. О произошедшем напоминали лишь бурые пятна на листьях под пеньками от спиленных березок. Поломанные стволы деревьев и вытоптанная трава. Тишина, спокойное пение птиц, легкий ласковый ветерок. Все это контрастировало с картиной, которая стояла перед глазами Воронцовой распятый человек со свисающими кишками. Это же страшно сложно вот так подвесить тело, причем высоко, не говоря уже о велосипеде, вообще непонятно как помещенном на самые вершины деревьев, а маньяку ведь пришлось еще привязывать запястья и щиколотки трупа, да не веревками, а почему-то с плетенными пучками трав. Кстати, Петренко-старший рассказал, что их кошка была прибита к металлическому забору деревянными колышками, и никто не слышал звуки ударов молотком. Жаль, на колышки не взглянешь. Выбросили. Воронцова уехала в раздумьях. Она не подозревала, что уже завтра, ещё до обеда, снова окажется в клевере. И колышки те всё-таки увидят. Дачники, все, включая детей, ложились спать в эту ночь с тяжёлым сердцем и тоскливыми мыслями. Двери, калитка и ворота были надёжно заперты. Кое-кто рядом с кроватями схоронил импровизированное оружие, топоры, ножи и другое. Однако ночь прошла, хотя для кого-то и бессонно, но тихо и спокойно. Зато около шести утра, когда большинство обитателей дач спали или как минимум дремали, предрассветная тишина огласилась жутким воплем. Скорее даже не воплем, а визгом. Визг был женским, длинным и тоскливым. Быстро выяснилось, что резко оборвавшийся крик донёсся с участка той самой Маши Максимовой, 43-летней женщины-гинеколога. Машин сосед, Родион Петрович Волосюк, мгновенно проснулся от крика. Вскочил, схватил топорик, который держал на тумбочке рядом с кроватью, крикнул приподнявшей голову встревоженной супруге «Лежи и Олечку к себе возьми!» Кинулся к калитке Максимовой. На улице он столкнулся с озадаченно топтавшимся соседом Петровичем жившим с другой стороны от Маши. «Петрович, слышал?» Родион задыхался от страха и избытка адреналина. «Машка, да?» «Похоже на то. Дверь-то заперта?» Родион, отставной военный, кивнул соседу. Присел. Взял ладонь в замок. Поднял наступившего в импровизированную подставку Петровича, и тот перемахнул через забор. Почти сразу задребезжал засов. Открылась калитка». В тот же момент к Родиону подоспел Никита Крылов, парень, живший через два дома. Все трое вошли на участок Максимовой. Дверь в дом была прикрыта, но не заперта. На крики мужиков Маша не откликнулась. Они осмотрели комнаты. Пусто, следов борьбы нет, крови тоже нет. Мужики вышли. Во дворе уже стояли встревоженные и напуганные человек 7 в том числе Анастасия Павловна, Петренко-старший и Карагановы. «В доме никого», – сообщил соседям Волосюк, хлопнул Никиту по плечу. «Пошли, глянем за домом». Они свернули за угол. Солнце только-только показалось за горизонтом, высокие деревья затеняли обзор, и все же Родиону показалось, что у туалетного домика он видит собаку с огромными круглыми глазами, пристально рассматривающую мужчин. Затем глаза погасли, и существо растворилось в яблонях. видал Громко зашептал Родион, замерев на месте. «Чего?» – переспросил Никита и тоже остановился. «Собака там, вроде». Родион двинулся туда, где ему померещилась собака. «Вон же, у туалета сейчас была. Не видал?» «Не? Блин, неужто чудится?» Волосюк взял в руки стоявшую возле стены дома лопату, протянул Никите тяпку. Медленно, с опаской, они пошли туда к туалету. Дверь была распахнута настежь. Возле самой двери, на земле, лежало что-то странное, чему тут было явно не место. Никита наклонился, дотронулся до предмета тяпкой, повернул. Длинные, светлые, машины волосы, заляпанные и склеенные кровью, откинулись, обнажив лицо с закатанными глазами. Никита резко отвернулся, присел на корточки и его вырвало. В туалете, на пластмассовом стульчике с откинутой крышкой, сидело женское тело без головы. Длинная ночнушка была разорвана на груди и животе, как и само тело. Из месива плоти торчали раздвинутые тонкие ребра, одно легкое и алые кишки, уходившие в дырку отхожего места. Вокруг тела обильно вились тяжело жужжащие, довольные мухи. Родион тоже отвернулся, уронил лопату, схватился за голову. Его замутило. Маша Максимова была тихим, мирным человеком. С учётом профессии с ней старались дружить. Часто обращались за советом или чтобы выйти на других специалистов. Маша вроде никому не отказывала, поэтому Родион не мог себе даже представить, кто бы решился сотворить с бедной женщиной такое. Но это был далеко не самый важный вопрос. И Маша была вовсе не последней жертвой. Интермедиа 2 То, что чудик ест только сырое мясо и ливер, неважно чьи, она поняла быстро. Кусок говядины, долго лежавший без дела в морозилке, существо сожрало за пару секунд, после чего благодарно прижалась холодным боком к кормилице и почти по-детски довольно заурчала. Она испытывала к чудовищу странные чувства. С одной стороны, при очередном походе в чащу Её охватывало чувство мерзости к уродскому телу существа, явно не изученного и неизвестного науке. Но с другой, было в нём что-то трогательное, беззащитное. Он или это была она казался изгоем, отверженным одиночкой. Был не таким, как все вокруг, белые и пушистые. Такой же одинокой, и неустроенный, обиженный на весь мир, прекрасно живущий без неё, чувствовала себя и она поэтому её тянуло к чудику, который казался ей странным и непутёвым, и всё же уже родным, как сын. Когда к ней пришла Мура и стала по-хозяйски искать, чего бы стянуть, её вдруг озарило. Эта тварь бесила её давно, бесцеремонная, невоспитанная, незаслуженно обласканная и неоправданно любимая большинством обитателей клевера, умиляющимся гадкой наглости, надоедливой, неблагодарной дряни сильнее, чем искренней доброте, И теплому отношению хозяева твари были не лучше собственной питомицы и она вдруг со злорадной ухмылкой представила как орет их мелкая жирная пигалица дурно воспитанная никогда не здоровающаяся и глядящая из-под с ненавистью своими поросящими глазками мура привыкшая к безнаказанности спокойно без опаски прошла мимо ее ног но далеко не ушла она наклонилась уцепилась за клок шерсти на спине и рванула изо всей силы. Кошка взвизгнула, стрелой взлетела на забор, вытянув трубой пушистый хвост. Злобно обернулась, сверкнув ненавидящими глазами и скрылась в неизвестности. Она тянуть не стала, и в тот же вечер, озираясь по сторонам, отправилась в чащу. Она не разжимала пальцы, между которых торчала чёрно-белая шерсть муры. Чудик за эти дни подрос, стал похож на очень крупную собаку, вроде мастифа, или Алабае. Он теперь узнавал её издалека, почитал за хозяйку, а может за странную, не похожую на него маму, и сейчас, лишь только она пересекла границу чаще, отделился от дерева, шумно втягивая воздух. Видимо, вместе с её ароматом он почувствовал чуждый запах, потому что не опустился, как обычно, на все четыре конечности, а стал состоять на задних лапах. Протянул ручки и стал нетерпеливо и осторожно поглаживать своими проворными пальчиками её кулак. Она разжала пальцы. Чудик судорожно схватил клок шерсти муры. Принялся торопливо нюхать его маленьким, почти незаметным носиком. Затем отступил. Всё ещё на задних лапах радостно и вопросительно посмотрел в глаза хозяйки. Та злорадно улыбнулась и кивнула. «Да, да, можно. Убей её, съешь». Чудик опустился на четыре конечности и, в нетерпении, дрожа и чуть подпрыгивая, засуетился вокруг неё, всем видом выражая восторг. «Я уйду», — тихо сказала она, надеясь, что Чудик её понимает. «И тогда иди, но только когда солнце не будет». Чудик обернулся туда, где ещё пробивались сквозь листья деревьев одинокие последние солнечные лучи. Снова посмотрел на неё перестал дрожать и глухо зарычал. Совсем по-собачьи. «Хорошо, мама!» Она вернулась домой и провела бессонную ночь, но ни секунды не сомневалась в своём решении. Коврова, Малинин и Феликс После обнаружения растерзанного тела Маши Максимовой в ожидании вызванной полиции у калитки погибшей произошло стихийное собрание дачников – Родион, стоявший с Никитой и Петровичем, почти как чрезвычайная комиссия НКВД, первым взял слово. «Ну-ка, тихо, соседи!» Известный всем больше, как Балагуру Зубаскал, сейчас он выглядел настолько бледно и даже жалко, что присутствующие понимали. Произошло нечто совсем уж жуткое. «Что там, Родион Петрович?» – спросила нетерпеливая Петренко жена, догадываясь, о чём тот сейчас скажет. Обернулась к Никите. «Что там, Никит? Кто кричал? Ведь не Маша! Не Маша же!» Никита потупился. Его до сих пор мутило, и выглядел крепкий парень странно зелёным, в лучах еле восходящего медного солнца. За него ответил Родион. «Соседи, товарищи! Но у нас снова беда! Машу Максимову убили!» Толпа ахнула. Кто-то заплакал, кто-то торопливо и громко принялся возмущаться. А несколько любопытных захотели войти во двор. «Посмотреть». Петрович преградил путь. «Нельзя, товарищи! Не надо, не надо! Место преступления, мало ли!» «Это что ж творится?» — закричала Соловьёва, у которой было двое детей. «Нас так по одному перебьют!» «Алё, что делать будем-то? Кто главный?» Все промолчали. Как выяснилось позже, Соловьёва в своём пугающем предположении всё же ошиблась. «Действительно, Соловьёва права!» «Надо что-то делать, товарищи!» — воскликнул Волосюк. «Не думаю, что полиция нам поможет. Они только за порог, и тут... Машку... того...» «А ей тоже голову снесли?» — спросил кто-то любопытный. На него все зашикали. «Мне кажется...» — начал Родион, не обращая внимания на любопытных. «Хотя я не уверен...» «Это был... какой-то зверь...» Толпа снова зашумела, заволновалась. «Какой зверь? Кабан?» «Ты его видел? С чего ты взял?» «Кто-то вроде собаки», — всё же сомневаясь, предположил Волосюк. «Если мне не показалось». «Собаки?» — переспросил с облегчением Олег Романов и нервно хохотнул. «Ну, с собакой-то я справлюсь». «Ага», — хмыкнул Родион. «Вознесенский, вон, справился». «А как собака коша как к забору пришпандорила? А Вознесенского на дереве повесила?» «И зачем?» — вопросы дачников были резонными. И у Волосюка ответа на них не было. «Ну, это необычная собака. Может, мутант. Нажралась на помойке радиации и... Вот. Стойте! А кого нет?» Вдруг спохватился Родион. «Ну-ка, соседи, посмотрите, проверим». Оказалось, что среди присутствующих нет только Татьяны Ковровой, Фёдора Малинина и Феликса. Соседа Анастасии Павловны. Фамилию его никто не помнил. Феликс и Феликс... Неприятный чудак, тихоня и молчун. Его никто не любил. «Думаю», — уже со страхом предложил Родион, — «надо бы проверить. Может, они спят ещё? Так-то шум на всю Ивановскую, должны бы услышать. А то, не дай бог». Стихийная толпа, стараясь держаться плотнее, направилась к перечисленным. Проверить, живы ли. Первым по дороге был участок Малинина Фёдора Михайловича, старичка лет семидесяти которого сын в конце мая привозил на всё лето, забирая только во второй половине сентября. Калитка Малинина оказалась запертой. На крики и стук в ворота владелец не отозвался. «Кто соседи?» – спросил Родион у толпы. «Видели его вчера? Не уехал?» «Был, был», – отозвалась соседка Малинина, круглая миловидная женщина. «Вчера долго разговаривали. Там он должен быть. Сказал, сын на юге отдыхает. Приедет только в конце августа». Мужики подсадили Никиту. Тот, стараясь не глядеть во двор, перелез через забор и отворил изнутри калитку. Всё же не удержался. Обернулся. Смотрел меньше минуты на фасад дома с распятым безголовым телом. Пулей вылетел на улицу, где его снова вывернуло. В калитку ломанулись любопытные, часть которых не видела ни мёртвого Вознесенского, ни даже Муру. Ломанулись, но тут же отхлынули. Кто-то присоединился к Никите, Кто-то громко вскрикнул, кто-то запричитал тоскливым голосом. Малинин превзошел своих мертвых предшественников по жестокости смерти. Над крыльцом красовалось прибитое туловище владельца участка с разверстой и опустошенной грудной клеткой. Кишки и внутренности Фёдора Михайловича были развешаны по кустам жасмина, чубушника и по электрическим проводам. Руки и ноги были оторваны. Именно оторваны они отрезаны или отрублены и прибиты отдельно, однако на свои положенные места, так что составленная жуткая скульптура из частей человеческого тела представляла собой косой крест. Голова несчастного Фёдора Михайловича торчала на коньке крыши. В этой композиции была даже своя дизайнерская красота, если бы только она не была составлена из человеческого тела, совсем недавно наполненного душой. Жестокая перепись продолжилась, и результат её был ожидаем. Таня Коврова и бесфамильный Феликс были тоже мертвы, расчлененные и распяты на воротах и на стене бани соответственно. В ожидании запаздывавшей полиции, обезумевшие от ужаса люди стихийно, инстинктивно, боясь остаться с жутью наедине, набились во двор Анастасии Павловны, жившей рядом с конечной точкой импровизированного и вынужденного путешествия, участком Феликса. Та сидела на крыльце, прикрыв лицо руками и заглушая таким образом рыдания Несколько женщин тоже хлюпали носом. Мужчины были непривычно сосредоточенными и угрюмыми. Все молчали, не зная, что сказать. Наконец послышался шум сирен, и над клевером замигали красные и синие проблесковые огни. Они знаменовали собой большую беду. Мария Воронцова «Откуда мы возьмём столько людей?» Мария Юрьевна изо всех сил сдерживала себя, стараясь не переходить на крик. Она была на взводе. «А нас это волнует?» – злобно возмущалась Петренко, которая не сдерживалась и кричала уже истерически. «Вы – полиция, защитнички! Вчера только были, а сегодня – вон! Аж четверых!» «Нет!» Она внезапно зарыдала и села на место. Воронцова стояла за трибуной в небольшом, набитом до отказа дачниками зале заседания правления клевера, и лихорадочно пыталась придумать хоть что-то. "А вы, если боитесь, уезжайте", наконец выдала она негромко, но её услышали почти все. Зря Мария Юрьевна это сказала. Возмущённый шум достиг предела и заставил её растерянно сесть на стул. "Ты думаешь, это так просто? У меня ещё урожай не собран, куда я поеду?" «Я до автобуса не дойду, а дочь моя на отдыхе. Кто мне домой довезёт?» «Вы-то на что нужны? Защищайте, мы деньги платим!» Воронцова замахала руками. «Так вам жизнь важнее, или помидоры? Не можете дойти, вызовите такси. У каждого дома полицейского не поставишь». «А почему мы должны уезжать?» вскочил со своего места молчавший до этого момента возмущённый Петрович. «Петренко правильно говорит. Это ваша забота защищать нас». Разговор переливался из пустого в порожнее. Мария Юрьевна махнула рукой и вышла из душного зала без кондиционера с одним не неоткрывающимся, чем-то заставленным с улицы окном, на улицу. Подышать воздухом. Стоявший возле отделовского служебного автомобиля водитель, молодой чедушный парнишка по имени Семён, усмехнулся. «Бушуют, Мария Юрьевна?» «Бушуют, Семён. Но понять их можно. А где все-то?» Снова усмехнулся Семён. Разъехались все. Тела в морг повезли. Спецназ потолокся полчаса и тоже тихо срулил. Поисковики только завтра с утра приедут лес прочесывать. Вы одни, с народом вот беседуете. Вот блин. Сём, дай сигаретку. Мне так думается лучше. Воронцова взяла протянутую сигаретку, махнула Сёме рукой. Ща тоже поедем, прогревай пока, а я курну. Вошла вперёд, торопливо затягиваясь и рассматривая приближающуюся чащу проклятого Никодимовского леса. «Господи, кто ж там обитает? Этот Родион, как его? Волощук?» «Говорит, что зверя какого-то видел. У туалета Максимовой. Так это или не так, кто знает. У страха вроде глаза велики. Померещиться могло. Стресс, адреналин. А могло и нет». Кстати, по жестокости убийств действительно напоминает что-то животное, зверское. Но какое существо, кроме человека, может напасть, растерзать, а потом зачем-то прибивать или привязывать мёртвое тело на видное место? Словно хвастается, вот, мол, как я могу. Для собаки или кабана, или даже волка – это нерационально. Воронцова медленно шагала вперёд, внимательно осматриваясь. Вдруг что-то упустила, думая, куда лучше позвонить. В МЧС, пожарным, или лучше сразу в область. Всё-таки надо организовать принудительную эвакуацию, чтобы никто не смог отказаться, помидорами отбрехаться. Ведь бывает же такое в каких-нибудь инструкциях. Опасность лесных пожаров или нападение обезумевших от жары волков, или что ещё там. Несколько сосен, там, где виднелось чаще, были ярко освещены полуденным солнцем. И что-то там, в этих деревьях, Капитану воронцовой вдруг показалось странным вроде сосны как сосны обычные прямые стволы как корабельные мачты и все же что-то в тот же момент один из сосновых стволов сложился изогнулся и сломался как трансформер в дурацком голливудском фильме, в котором обычный с виду автомобиль превращался в человекаподобного робота только сейчас простое дерево трансформировалось в человека подобного, Нет, скорее, звероподобное существо, с сильными задними лапами, с длинными руками, оканчивающимися вполне человеческими пальцами, которых было не пять, а больше. Сколько их было, сосчитать Воронцова не смогла, не успела, потому что чудовище, оказавшееся выше ее на две головы, рвануло к ней, запрыгало невероятно проворно, по тропинке, по забору, по стволам деревьев. Тварь приблизилась так стремительно, что сигарета, выпавшая из приоткрытого от ужаса рта, только-только коснулась земли, а оно было уже рядом. Маша окаменела. Она забыла, что у нее в кобуре пистолет Макарова, что можно и нужно кричать, чтобы привлечь внимание, что следует в конце концов бежать назад в правление или к семе. Но капитан Воронцова Мария Юрьевна просто стояла как столб, как каменный столб. Тварь оскалилась зубастой пастью, будто была рада видеть следовательницу, взмахнула лапой, и Машина голова взметнулась в воздух, отделённая от туловища. Когти, острее бритвы и твёрдые, как алмаз, рассекли одновременно китель, форменную голубую рубашку, розовый бюстгальтер с поролоновыми подкладками, грудину, левое лёгкое, сердце, печень и желудок. Не успела ещё выплеснуться кровь из сердечной аорты, а тварь уже молниеносно вцепилась лапами в образовавшуюся щель и резко развела рёбра влево и вправо. Шестое и седьмое слева хрустнули и переломились. Зверь поддел когтями трахею, потянул, за неё рванул лёгкий сердце желудок. Его левая лапа подтянула без безвнутренности тело к забору, прижала. А правая уже проворно, как фокусник, стругала между когтями бритвами обломанную веточку колышек, которую мощным движением прогнала сквозь плоть, кость и жесть забора. Второй колышек. Третий. Четвертый. Семе показалось, что он ждал капитаншу долго, минут 15 На самом же деле, со времени разговора до того момента, когда он нетерпеливо вылез из автомобиля и, обмякнув, увидел вначале обезглавленное, выпотрошенное тело в рваном, темнеющем от крови капитанском кителе на заборе, и лишь затем нечто жуткое, мчащееся на него с невероятной скоростью, прошло всего семь минут. Интермедиа 3 Почему Чудик прибил кошку к забору Петренко? Она ведь об этом не просила. Это было так мерзко, так гадко и так... прекрасно. Собаки собачья смерть», – подумала она про себя, внутренне заходясь от смеха над собственной жуткой шуткой. Чудик ждал её на своём месте в нетерпении. Она похвалила его, погладила по голове, прижала угловатого, колючего, но уже такого родного к себе. Чудик изменился, превратившись за несколько дней из маленького лягушонка в огромное существо, которое, встав на задние лапы, возвышалось над ней, как древний языческий тотем». Настоящее чудовище. Но с ней... С ней он оставался детёнышем, сыночком. Она всё ещё хвалила его за Муру. Рассматривала с любовью, а он... Вдруг принялся тыкать своим невероятно длинным шестым пальцем в сторону клевера. И что-то лопотать, прицокивая своим безгубым ртом. Она поняла его, как мамочки понимают своих младенцев. Без слов. Усмехнулась. «Понравилось, чудик?» Чудик тоже засмеялся, но по-своему страшно. Только она не испугалась, понимая, что это всего-навсего смех, радость и удовольствие. Вернувшись к себе, лёжа в кровати, она долго думала, вспоминая лица соседей по садоводческому товариществу. Вознесенский. Какой пренебрежительный взгляд. Презрительно поджатые губы при взгляде на неё. И при этом непроходимая, дремучая, невероятная тупость. А Максимова? Ишь Фифа возомнила себя среди соседей доктором Лизой. А вот знакомая, Сонечка, попала к ней на приём и теперь осталась на всю жизнь бесплодной. Ещё и лишилась тридцати тысяч. Феликс, ох, жалкий Феликс, сосед, фамилию которого никто не помнил из-за всеобщего презрения. И тот, тихой сапой, сдвинул свой забор на 30 сантиметров на её участок. А ещё ворует груши, не подозревая, что она не спит и глядит в темноте в окно, как он мочится на её цветы. А Коврова? А Малинин? При распределении участков это они своим нахрапом, наглостью и хамством, пользуясь её врождённой вежливостью и наивной верой в неизбежную справедливость, оттеснили её в самый конец списка, оставив, по сути, единственный, самый худший участок – у леса, который никто не хотел брать. А остальные при этом злорадно улыбались, перемигивались и зубоскалили. Как, например, доморощенный мужлан-юморист Волосюк. «Ну что ж, это вы поселили меня учаще Не обижайтесь, возмездие пришло. По заслугам теперь получат все». «Все». «Товарищи, товарищи, тихо!» Волосюк пытался перекричать шум и гам. «Давайте уже решать, что делать. Раз нас спасать никто не собирается, спасение утопающих, как говорится... Его призывы потонули в хаотичных возгласах. Она незаметно выскользнула в дверь, осмотрелась. На улице пусто. Дачники все внутри. Вон стоит полицейская машина, пустая. Что ж, сопутствующий ущерб. Все виновны. Она просунула в дверные ручки тяжёлый стальной пруд, заблокировав выход. «Теперь изнутри двери не откроешь. Теперь оставшиеся два окна». Одно она накануне ночью заставила стройматериалами, досками, гипсокартоном, ящиками, проверила, насколько прочно закреплено. Сломать можно, но на это уйдёт время. А время сейчас то, что есть у её дорогих соседей. Второе окно, свободное, для Чудика. Она усмехнулась и цокнула ртом, стараясь перекрыть шум, доносящийся из-за двери. Чудик возник из воздуха. Странным мистическим способом он умел преображаться в деревья, кусты и даже становился травяным покровом. Ну так, он дитя чаще, Чудик и есть сама чаще. Она нежно погладила его по когтистой лапе, указала на окно. «Они все там, и все они твои». Чудик восторженно заурчал, как никогда не урчала неблагодарная Мура, радостно брызнул осколками единственного свободного окна. Изнутри послышались вначале вопли ужаса, затем крики боли и стоны страданий. Она неторопливо пошла в сторону чащи, родной чащи. Она уважала чащу, преклонялась перед ней. Это было не скопление деревьев и кустарников, а древнейшее божество, незаметное, но всемогущее, со своим характером, духом и разумом. В отличие от куска человеческой цивилизации, искусственно втиснутого самонадеянным человеком в природу, в отличие от садоводческого товарищества клевер, переполненного гордыней и тупостью, Чаща была мудра, благодарна и справедлива. Гуляя почаще, она никогда не мусорила, не ломала ветки, не разводила костёр, не пугала животных и птиц, даже не кричала, понимая, что Чаща любит тишину. Брала только то, что та предлагала сама — горсть пузатых белых грибов, на раз пожарить с картошкой или сварить суп, несколько горстей земли некий с полянки, усыпанные алыми капельками под тёмно-зелёными округлыми листками. Несколько сухих ветвей для розжига костра во дворе. Думала она чаще с благодарностью, с уважением, с почтением. Понимала, что та древнее человечество, что именно чаще хозяйка и колыбель жизни на земле. Чаще приняла её, её почитание. Птицы не боялись сидеть на ветках рядом с её головой. Кабан мог пройти мимо, даже не обратив внимания. Назойливые комары и мошкара, страшно донимавшие в других местах, чаще не вились возле лица, а почтительно висели маленькой тучкой поодаль. А ещё чаще дала ей своё дитя, своё порождение — чудика, неуклюжего с ней и стремительного на охоте, кажущегося поначалу нелепым и страшным, но оказавшегося гармоничным и красивым, считавшим её своей мамой. Она теперь не представляла себе жизни без него. Чудик вскоре её нагнал пошёл рядом, весело и беззаботно. Они прошли через весь опустевший посёлочек, мимо полицейской машины и двух тел на её заборе. Остановились на границе товарищества и чаще. Она чувствовала себя замечательно. Тело пело, извинело, как струна. Обернувшись и с презрением, посмотрев на опустевшее садоводческое товарищество Клевер, она равнодушно отвернулась и шагнула через границу, туда, в чащу.